Глава 17. Уже наступил ранний вечер, когда Марк приехал в ресторан князь Борчев. Вместо Хостас за стойкой администратора восседал внушительный охранник. Видимо, Зосимов опасался мести после своей сегодняшней выходки. Вы бронировали столик, пробасил тот. У меня встреча с Андреем Евгеничем, сообщил ему Марк. «Обычно он заранее дает нам список своих гостей. Сегодня их нет». «Я без приглашения, но почему-то уверен, что он не откажется меня принять». С этими словами Марк достал удостоверение. Охранник внимательно его рассмотрел, выдвинув бульдожью челюсть. «И что тебе надо?» — наконец спросил он. «Это строго конфиденциальная информация». Бугай зыркнул на него из подлобья и удалился. Через пару минут он вернулся. Ну, пошли. Марк на это и рассчитывал. Всемогущее Ксива, словно заклинание в сказке про Али Бабу, открывало многие двери, кроме разве что секретных объектов и госструктур. Все же мало кто хочет получить негативный отзыв о своем заведении в популярном СМИ, или того хуже попасть под статью о воспрепятствовании журналистской деятельности. Они прошли через отделанный деревом зал с расписанным потолком и огромной изразцовой печью, поднялись по лестнице с витиеватыми кованными перилами и попали в офисную часть Борчева. Охранник подвел Марка к двери с золотой табличкой «Зосимов Андрей Евгеньевич, директор» и ушел. Не успел Марк постучать, как дверь открылась. И навстречу ему выплыла высокая девушка в обтягивающем бордовом платье. Та самая бывшая хоста Слабшина и одновременно Ерохинская любовница София Сойкина. Скользнув по Марку равнодушным взглядом, она удалилась по коридору, вонзая в ковер острые шпильки. Вас ждут, сухо сообщила секретарь в приемной. Марк шагнул в темный кабинет. Плотные шторы на окнах поглощали дневной свет. И только подвесная лампа яркой желтоватой кляксой освещала массивный письменный стол, застеленный зеленым сукном. За световым кругом выседал шарообразный Зосимов. В его очках отражались два ярких изумрудных пятна. «Не дать не взять Гудвин в своих владениях». «Так-так, вот и журналисты пожаловали!» Радушно улыбнулся он из своего кожаного кресла. «Садитесь, рассказывайте, какими судьбами? Всегда рад пообщаться с представителями СМИ, но для интервью лучше обратиться в нашу пресс-службу». «Я к вам по поводу графа Лапшина», — перебил его Марк. Он был голоден и очень зол, так что церемониться не собирался. Улыбка Гудвина осталась на месте, — правда, стала похожей на искусственный оскал. Вместе со слепыми стеклами зеленых очков это выглядело жутковато. «И чем же я могу вам помочь?» Марк занял стул для посетителей напротив хозяина кабинета. «Отмените результаты сегодняшней проверки!» «Как дерзко!» — удивленно хохотнул Зосимов, сложив на животе пухлые ручки. «Нет, у меня, конечно, большие связи. Но с какой стати я должен это делать?» «Потому что именно вы заварили всю эту кашу». «А если я откажусь?» «Дайте-ка подумать». Марк постучал пальцем по подбородку. «Давно хотел сделать материал на тему недобросовестной конкуренции. Уже вижу этот заголовок». Он провел рукой по воздуху. Методы устранения соперников. Мастер-класс от владельца князя Борщева. «И какие такие методы вы нам вменяете?» «Коммерческий шпионаж. Травля. Хакерская атака. Дальше перечислять?» «И что же, это все сделали мы? Прямо демоны воплоти!» Довольно проговорил Зосимов. «Только ведь у вас нет никаких доказательств!» «А если такой материал выйдет, я засужу вас за клевету, а издание ваше за распространение ложных сведений». Марк усмехнулся. «Я не собираюсь ничего доказывать. Есть у нас такое понятие, как собственное мнение журналиста. Просто порассуждаю в статье о ситуации с графом Лапшиным. Приведу разные факты, внутреннюю переписку, контракты с блогерами». Видео из ресторана. Даты проверок. История с мышами будет прямо-таки вишенкой на торте. А выводы читатель уже сделает сам. Зосимов фыркнул. «Не знаю ни о каких мышах. Так я вам расскажу. Ваш Ткаченко с товарищем вчера решили поиграть в поваров, но сильно наследили. Устроили под камерами всю эту мышиную возню». Андрей Евгеньевич. «Ну что же вы так? Ну, надо как-то поумнее исполнителей выбирать. А то эти еще в декабре засветились. Да так, что в полицию скататься успели». Теперь Зосимов не улыбался. Он широко расставил руки и оперся ими о стол, подобно пауку. Его рот искривился, шея вытянулась. Зеленые стекла, точно два лазера, нацелились на Марка». «Да наплевать! Но напечатает, одна зетенка какую-то очередную сплетню!» и «Ее подхватит вторая, третья, потом до федеральных СМИ, глядишь, дойдет. А когда на вас уголовное дело откроют...» «С чего это?» «С того, что незаконное получение использования сведений, составляющих коммерческую тайну, — это очень, очень плохо!» «Так плохо, что даже Уголовный кодекс за это наказывает. Если не изменяет память, кажется, до пяти лет лишения свободы. Это если группа лиц по предварительному сговору, да в корыстных целях. А вы и эти барышни ваши, Инга Плетнева и София Сойкина, чем не группа?» Марк заметил, как при упоминании имени любовницы Ирохина Зосимов дернулся. Одни указания давали, другая идеи таскала. Тут вам уже связями не отделаться. Общественный резонанс и все такое. Что вы хотите? завизжал Зосимов в микростеряв напускное благодушие. Марк встал и шагнул к столу. Зосимов непроизвольно отшатнулся. Вы навсегда оставите ерохина в покое. Если на пороге его ресторанов появится еще один подозрительный тип, или придет еще одна внеплановая проверка, или какие-то их идеи найдут свое воплощение в этих стенах, статья тут же окажется во всех центральных СМИ. А заявление на столе у моего знакомого следователя. Отчеканил Марк, внимательно глядя в два зеленых пятна. Затем направился к выходу, но в дверях обернулся. И главное, вы сделаете так, чтобы результаты проверки не попали ни в какой суд. И граф Лапшин открылся уже на следующей неделе. У вас же такие большие связи.